Кричал он не от гнева, а от ужаса. Бледное лицо Флега перекосилось, волосы встали дыбом. Питера поразило сходство брата с Роландом. Флэг стоял дальше, и его обманули отблески огня и тень в глубоком кресле. Он забыл про Питера. Он кинулся с топором на эту фигуру в кресле. Старик давно мертв. Но вот он сидит здесь, в своем провонявшем пивом халате, И целится в него из лука «Ойди!» — вопил Флэк: «Дух ты или демон, уйди! Я убил тебя раз и убью снова!» Его слова превратились в дикий, душераздирающий вой Томас всегда был хорошим стрелком Но никогда еще не стрелял из такого замечательного лука Гибкого и одновременно мощного 8 футов в длину Сидя, он не мог как следует Натянуть тетиву Но стреле предстояло лететь Недалеко Гроза врагов была, пожалуй Лучшей стрелой в мире Древко из сандалового дерева оберенная Тремя перьями андуанского сокола Наконечник Из сверкающей стали В его руке она раскалялась Все сильнее «Ты лгал мне!» Чародей. Негромко произнес Томас и спустил тетиву. Пролетая через комнату, стрела ударила прямо в центр медальона Левена Валера и выбила его из рук Питера. Золотая цепочка разорвалась с легким звоном. «Как я вам говорил, во время той злосчастной экспедиции в Северные леса, Флэк проснулся ночью от страшного сна, который не мог вспомнить». И в тот раз, и потом он просыпался, держась за левый глаз, словно его туда ранили. На этот раз стрела Роланда и вместе с ней золотой медальон Левена Валера угодили флегу прямо в левый глаз. Чародей завопил, топор выпал у него из рук, и его окровавленное лезвие раскололось пополам. Он рухнул вперед, уставившись на Томаса одним глазом. Другое заменило золотое сердце медальона. Из-под сердца текла какая-то вонючая жидкость, не похожая на кровь. Флэг упал на колени и вдруг исчез. Питер широко раскрыл глаза. стад вскрикнул. Плащ Флега еще какое-то время сохранял очертания его тела. Стрела вместе с сердцем повисела в воздухе и упала на пол. Звякнув о камне. Ее острие дымилось, как тогда, когда Роланд поразил у дракона. Питер повернулся к брату. Сонное спокойствие, наконец, оставило Томаса. Теперь он походил уже не на Роланда, а на испуганного мальчика, каким и был на самом деле. — Прости, Питер, — заплакал он. — Мне было хуже, чем ты думаешь. Теперь ты убьешь меня, я знаю, и не жалею об этом. Но прежде чем ты это сделаешь, скажу тебе, я за все заплатил. Так и знай. А теперь можешь убить меня. Томас закрыл глаза. Питер шагнул к нему. Все остальные затаили дыхание. Питер осторожно поднял брата из отцовского кресла и обнял его. Он держал Томаса, пока тот не перестал плакать, а потом сказал, что любит его и всегда будет любить. И они оба заплакали, стоя под головой дракона Нинера, а остальные, видя это, вышли из комнаты и оставили их вдвоем.